Глава 15 Лилия. К восьми утра, когда мы все проснулись, не без помощи одной маленькой Юлы к воротам виллы подъехала тонированная машина. Мы нехотя пропустили ее на территорию. Я с замиранием сердца смотрела на то, как транспорт остановился напротив входа. Стас нас с Мариной закрыл собой. Все испытывали немыслимое напряжение. Дверь уж очень медленно открылась, и из нее вышел... «Деда!» Мы одновременно с Мариной бросились помогать пожилому мужчине. Он кряхтел, обнимал нас и целовал. «А воздух-то! Воздух!» Права была Сергеевна, когда про санаторий говорила. «Чувствую, будет интересно», – рассмеялся Арсений, вытаскивая небольшую сумку из багажника. «А было действительно весело. В гостиницу деда ведь привезла Светлана Сергеевна, но я никак не думала, что он еще и сюда прилетит. И ведь молчал, партизан!» и из больницы его выпустили тоже после того, как женщина там побывала и поговорила с врачами. Выписали капли, прописали очки солнцезащитные и отпустили домой. «Я ж вам тут нужен», — оправдывался дед. «Вот вы завтра поедете брак расторгать и новый заключать. Кто с Мариночкой сидеть будет?» «Почему завтра?» — удивился Стас. «Так Светлана сказала. Мол, приедешь, старый, а на следующий день гони молодых в город, там уже их ждут». Мы переводили друг на друга заторможенные взгляды, ничего не понимая. Я лично уже ничему не удивлялась, если честно. У Светланы Сергеевны много хороших знакомых, да и ее сын не последний человек в области. Вот, видимо, и он подсобил. Деда разместили в комнате на первом этаже. Пока мужчины беседовали о чем-то своем, девочки готовили обед в кухне, а после вкусной еды было принято решение пойти на море. Все-таки отдыхать приехали. Я сначала собрала Марину, потом быстро переоделась сама. Мы дружной толпой медленно спустились по лестнице к берегу. Дед решил остаться дома, отдохнуть от перелета и тяжелой дороги, да и на солнце ему долго находиться, пока еще было нельзя. Золотистый пляж встретил нас шумом волн, накатывающих на песок. Я прикрыла глаза и вдохнула невероятный запах. «Нравится». Стас обнял меня со спины, положив подбородок мне на плечо. «Очень. Ни разу не была на море». После такого откровенного признания меня резко развернули, заглянули в глаза. «Торжественно клянусь, что два раза в год будем летать сюда, или куда твоей душе будет угодно. Я бы просто по нашей стране для начала попутешествовала. Говорят, есть очень много красивых мест». «Без проблем. Следующим пунктом будет горнолыжный курорт». Я даже рот открыла, чем вызвала смех у мужчины. «Для тебя, цветочек мой, все, что угодно». До самого вечера мы дурачились в воде. Несколько раз Стас уходил сделать парочку важных звонков. Арсений бегал домой за пропитанием. Ну а мы, девицы-красавицы, наслаждались тишиной и спокойствием. Станислав В городе все было тихо. Мой помощник сообщил, что нашлись покупатели на мой бизнес. Сам он уже несколько раз ездил в мою новую квартиру в другом городе. Проверял качество ремонта, купленную мебель. Я присмотрел нам новый офис, фото вышли позже. Да, Сергей умеет работать, когда меня нет, и на него можно положиться. Я точно уверен, что он не сдаст меня ни за какие деньги. Более того, он тоже собирался переехать вместе со мной. Жена и дети Сереги были в восторге, а это самое главное. Часть бизнеса было решено продать, а товары из нескольких дорогих бутиков, которые остались в моем владении, уже начали перевозить в новый магазин. Сергей успел выкупить неплохое помещение и сделать там умопомрачительный ремонт. К нашему возвращению половина дел будет сделана. Надеюсь, Лилия оценит мои старания. Ведь все это для нее и для Маришки, конечно. Странно, что Марта до сих пор не набрала мне и не поинтересовалась как дочь. Естественно, не исключаю того, что ее припугнули, но она женщина рисковая, способна на такие поступки, что мне и не снились. Но она не подавала признаков жизни» и мне совершенно не хотелось бы думать, что ей так безразлична дочь. Рано или поздно Марина ведь будет скучать. Какая-никакая, но Марта – мама. С охраной договорился о том, чтобы кроме нас на территорию никого не пускали, даже машину с продуктами. За окном светила полная луна, а мои девочки давно уже спали. Тихонько вошел в комнату и застыл. Я был готов любоваться этой картиной вечно. Марина прижалась к Лили и тихонько сопела. Девушка же обнимала девочку как самое дорогое сокровище. Осторожно пристроился со свободного края, лишь бы их не беспокоить. Потом долгое время лежал и слушал тихое дыхание Лили. Вот так бы всегда. Просыпаться и засыпать вместе с ней. Ничего, завтра должно уже все решиться. Мы проделали большую и сложную работу, и как только Лиля станет моей женой, ей никто не сможет угрожать. Порву любого. Да я и без штампа в паспорте кровь пущу тем, кто захочет навредить моей девочке. Утром проснулся рано. После завтрака быстро собрались и спустились в холл. Лилин Дед неожиданно позвал девушку перекинуться парой слов. Он что-то прошептал ей на ухо, от чего выражение лица ее сменялось так быстро, что не успел различить всех эмоций. Вот только было удивление, а уже какая-то хитринка в глазах появилась. Она попросила нас подождать еще семь минут и убежала в нашу комнату. Хотел пойти следом, но дед меня осторожно за руку поймал и принялся тараторить слова благодарности, завершив фразой. «Расцвела моя внучка с тобой. Живой стала!» Я его по плечу похлопал и довольно признался в ответ. «Она меня живым сделала». Лиля сменила платье на строгий костюм цвета слоновой кости. Широкие свободные брюки со стрелками сидели идеально. Коричневая рубашка с коротким рукавом была заправлена. Пиджак висел на сгибе локтя. В руках девушка держала сумочку, на ногах туфли на среднем каблуке, волосы убраны в хвост. Роковая и уверенная в себе женщина. Зачем только вот так официально собралась? Спрашивать, естественно, об этом не стал. Мы быстро погрузились в машину и помчались в город. В местном отделе ЗАГСа нас уже ждали. Стоило нашей четверке появиться в дверях, как нас проводили в кабинет, и дверь за нашими спинами закрыли, предварительно повесив табличку «Обед». Меня это немного смутило. «Мы же не в магазине. Зачем это нужно?» Но послушно шел по коридору, за работником держали елю за руку. В кабинете пришлось занять место у стола. София ко мне присоединилась, а когда перед нами положили документы на развод, недоуменно поднял глаза на женщину, которая сидела передо мной. Она невозмутимо подала мне ручку и указала пальцем, где нужно поставить свою подпись. София уже давно подписала документы и выглядела такой счастливой и свободной. Только вот ее свобода длилась недолго. Как только я, в свою очередь, оставил, где нужно, автографы, женщина заговорила, чем ввела в ступор всех нас. «Согласны ли вы, Адаев Арсений Михайлович, взять в жены Ерницкую Софию Ивановну?» «Согласен», – с некоторым запозданием произнес парень, переводя взгляд на девушку. «Согласны ли вы, Ерницкая София Ивановна, взять в мужья Адаева Арсения Михайловича?» э, «Согласна». Девушка вцепилась в руки подошедшего парня, было видно, что ее немного потряхивает. «Объявляю вас мужем и женой». Только что состоялась самая короткая церемония бракосочетания на моей памяти. «Обменяйтесь кольцами». И только я хотел сказать, что мы как бы к этому не подготовились, как вперед вышла Лилия и протянула два кольца. Арсений со всей осторожностью взял ладонь жены, поцеловал и только потом позволил ободку из золота скользнуть по пальцу. Я как завороженный смотрел на них. Вот кольца оказались на своих местах, вот они быстро поставили свои подписи и получили документы. Рядом вздохнула Лиля, привлекая мое внимание. Девушка со странным спокойствием на лице убрала пиджак на стул, достала вторую коробочку для колец из сумочки. Ее глаза хитро сверкнули, она резко опустилась передо мной на колено. «Дорогая жена!» – начала свою речь она, улыбаясь. «Выходи за меня замуж!» Клянусь быть верным и правильным мужем, не пить пиво по пятницам, не ходить по субботам в гараж, помнить дату нашей годовщины, дарить цветы или что ты там хочешь. В общем, выходи за меня, а? Я ее сейчас... Расцелую, шутницу мою. За спиной парочка уже откровенно ржала. Лиля старалась как можно незаметнее давиться смехом, из последних сил сдерживая себя. Я так неловко себя еще никогда не чувствовал. Поднял девушку на ноги. «Ладно, так уж и быть». Постарался придать тону побольше великодушности и протянул руку, чтобы быть окольцованным. Раз решила поиграть, хорошо, будут ей игры. Лилия В глазах Станислава я прочитала свой приговор. Хорошо, хоть не смертельный. Мою шутку он поддержал, но, боюсь, теперь игра будет по его правилам. С другой стороны, кто ж виноват, что по контракту я муж? поэтому всю ответственность приходится брать на себя как единственному мужику в семье. Его шок мне был понятен. Только сегодня утром перед самым отъездом дедушка сказал, что привез небольшой презент от Светланы Сергеевны и что я обязательно должна его забрать перед отъездом. Стоило узнать, что в моей комнате среди вещей спрятано две коробочки с кольцами, как план родился в голове моментально. Я рисковала и сильно. Обижать Стаса не хотелось. Я даже до последнего сомневалась, стоит ли так поступать или нет. Но, заметив, какими глазами он смотрит на Арсения и Софию, решилась. «Кстати, нам задали стандартные вопросы, причем ко мне обращались как к мужу, к Стасу, как к жене, подхватывая нашу игру и явно получая от этого удовольствие. Женщина, которая нас расписывала, оказалась не в силах подавить широкую улыбку на лице, а голос и вовсе подрагивал от попыток сдержать смех. Мы же откровенно хохотали, подписывая документы. Чуть ошибок, правда, не наделали, но вовремя за голову взялись». Потом Софии и мне подарили по букету маленьких белых роз. Хорошо хоть Стасу предлагать подарок не стали, а то был бы уже перебор. Главное вовремя остановиться, а то шутка может очень быстро перерасти в обиду. Естественно, настроение у всех было отменным. Мы даже позволили себе заехать в небольшой ресторан и отпраздновать нашу победу. Теперь мы были с теми, кто нам дорог. Рядом со мной сидел Стас, Даниэль довольный. София тоже сияла от счастья, прижимаясь к мужу. А мне сложно было представить, что нужно было сделать, чтобы вот так в кратчайшие сроки нас развели и вновь поженили. Даже задумываться не стало, потому что для меня это равносильно волшебству. И пусть у нас не было настоящей свадьбы с белым платьем, голубями, шумным залом и тамадой, меня вполне устраивал и такой вариант. Даже не так. Меня полностью устраивал такой вариант. Потому что как только вспоминала свадьбу Стаса и Софии, то у меня сразу мурашки беспорядочными племенами неслись по спине. Куча гостей, долгие тосты и поздравления. Иногда глупые и пошлые конкурсы для подвыпившей части приглашенных. И при этом нужно улыбаться, потому что тебя все фотографируют, на тебя смотрят. Домой мы вернулись с самыми счастливыми людьми. Дед лишь усмехнулся и поцеловал меня в щеку, а Стасу пожал руку. Марина прыгала вокруг нас и была, кажется, на седьмом небе от счастья. Что ж, теперь можно и отдохнуть. Полностью отключить голову и наслаждаться медовым месяцем в приятной компании друзей.